Двадцать часов тридцать шесть минут. Когда они подошли к дому, Фишер отстал. Эдит обернулась к нему. Он смотрел на двери. «В чем дело?» — спросила она. «Не знаю, смогу ли я снова сюда войти». Поколебавшись, Эдит сказала. «Мне нужно забрать его вещи, Бен». Фишер не ответил. «Вы же говорили, что когда закроетесь...» «Беласко не может до вас добраться!» «На этой неделе я много чего говорил, и по большей части все оказалось неверно!» «Так мне пойти самой?» Он молчал. «Мне пойти самой?» Подойдя к дверям, Фишер открыл правую половину и заглянул внутрь, после чего обернулся к Эдит. «Постараюсь вернуться быстро!» Он вошел в дом... и несколько минут стоял неподвижно, полный предчувствий, а когда ничего не произошло, бросился через вестибюль к лестнице. Снова атмосфера была спокойной, но на этот раз это не усмирило его страхи. Быстро поднимаясь по лестнице, Фишер гадал, где сейчас Беласко, все еще в церкви или блуждает по дому. и надеялся, что для защиты достаточно захлопнуться. Даже в этом он не был теперь уверен. Войдя в комнату Барретта, он бросил на кровать чемоданы и открыл их. «Что больше всего нервирует, — подумал Фишер, начиная паковать вещи, — это осознание, что Барретт ошибся. Он казался таким уверенным, и его слова представлялись такими логичными». Но что значит вся логика против фактов, что он ошибался? Фишер быстро двигался между кроватью, шкафом и бюро, хватая одежду и прочие личные вещи и бросая их в чемоданы. Баласко, видимо, с самого начала решил не показываться. Если никто его не увидит, никто и не подумает, что он является важной частью населенного призраками дома. А если, наоборот, увидят ряд фантастических явлений, явно не связанных между собой, то займутся их отдельными элементами, не поняв, что причиной их всех является он. «Ублюдок!» — подумал Фишер. Его лицо посуровело, и он со злобой стал запихивать вещи в чемодан, чтобы закрыть крышку. Одно оставалось непонятно. почему Беласко, проявивший такую дьявольскую изобретательность в замысле и организации убийства Флоренса Барретта, избрал столь неэффективный способ, чтобы прикончить его, Фишера? В данных обстоятельствах послать его из дома к пруду было рискованно. А если и власть Беласко безгранична, почему же он выбрал такой неподходящий способ? и он вдруг замер, прекратив паковать чемоданы. А что, если эта власть больше не безгранична? Возможно ли это? В церкви он определенно был во власти Беласку, Если и когда-то было время сокрушить его, то именно тогда. И все же, несмотря на это, Беласко смог лишь отправить его утопиться в пруду. Почему? Или Флоренс была права насчет него тоже? что его собственная сила столь велика? Фишер покачал головой. «Это бессмысленно. Конечно, льстит самолюбию, но неубедительно. Может быть, в детстве и была, но не сейчас. Более приемлема версия, что у Беласко иссякли силы после уничтожения Барретта и Флоренс. И все же почему?» С такой силой, какую он проявлял всю неделю, с чего бы ему теперь ослабеть? Неужели сработал реверсор? А если так, Беласко бы исчез. Так в чем же дело? Эдит топталась на крыльце, ожидая возвращения Фишера. Накинутая на плечи одеяло не спасала от холода. Все еще промокшая, она снова стала мерзнуть. Очень ли опасно сделать несколько шагов внутрь и спрятаться от холода? В конце концов, она так и поступила. Войдя, Эдит закрыла дверь и встала, глядя на лестницу. Казалось, что они входили в этот дом в другой жизни. Понедельник казался далеким, как библейские времена. И это была одна из причин вернуться. Теперь, со смертью Лайонелла, ничто уже не казалось важным. Она задумалась о том, сколько пройдет времени, прежде чем к ней придет полное и страшное осознание его смерти. Возможно, когда она снова увидит его тело... Эдит отогнала эту мысль. Неужели только вчера она спускалась по этой лестнице к Фишеру? Она поюжилась. Она была такой легкой добычей Беласко. Когда она осматривала Флоренс... Это Беласко заглянул внутрь и заметил ее смущение. Это Беласко показал ей фотографии, заставил выпить Брэнди, обратил ее страхи перед лесбиянскими тенденциями в бездумное вытеснение их влечением к Фишеру. Эдит вздрогнула при этих воспоминаниях. Как она слаба и с какой легкостью Беласко манипулировал ею? Эдит отогнала и эти мысли. Всякая мысль о беласку была оскорблением памяти о Лайонелле. Она уже почти жалела, что вернулась и узнала, что он заблуждался почти во всех своих словах и поступках. Эдит поморщилась чувством вины и упрек о себе. Неужели весь его труд был ни к чему? Она ощутила злобу на Фишера за разрушение ее веры в Лайонелла. Какое право он имел на это? Прилив внезапной тоски и душевной муки побудил ее пройти через вестибюль, подняться по лестнице и направиться по коридору. У их комнаты стояли два чемодана. Эдит оглянулась и, услышав звуки из комнаты Фишера, поспешила туда. Он вздрогнул, когда она вошла. — Я же велел вам! — Я знаю, что вы мне велели, — перебила Эдит, и ей пришлось сдержаться, прежде чем она заговорила вновь. «Я хочу знать, почему вы так уверены, что мой муж заблуждался?» «Я не уверен?» Зарождающийся гнев не дал ей услышать ответа, и она было продолжила обвинение, но спохватилась. «Что?» «Я думаю, не был ли он отчасти прав?» «Я не...» «Помните, что сказала Флоренс?» «Что?» «Она сказала, разве вы не видите, что мы оба можем быть правы?» — Не понимаю. — Я думаю, не является ли сила Беласко электромагнитным излучением, — сказал Фишер, — и не ослабла ли она от работы реверсера? Он нахмурился. — Но с чему бы ему дать себе ослабнуть? Это не имеет смысла, особенно когда у него была возможность сломать реверсер. Эдит не слушала его возражений. Стремясь восстановить осмысленность трудов Лайонелла, она сказала... «Может быть, он все-таки ослаб? Вы сказали, что он заманил вас в церковь. Если бы он был по-прежнему силен, зачем бы ему это делать? Почему бы не напасть на вас там, где вы находились?» Фишера, похоже, не убедили ее слова. Он стал шагать туда-сюда. «Этим можно объяснить, почему он заманил меня сюда. Если после того, как реверс ослабил его, он израсходовал большую часть оставшейся энергии, для уничтожения вашего мужа и нападения на вас. Фишер сердито прервался. — Нет, не складывается. Если Реверсор вообще сработал, он бы рассеял всю его энергию, а не только часть. Может быть, у него не хватило мощности. Может быть, Беласко был настолько силен, что даже Реверсор не смог полностью его уничтожить. — Сомневаюсь, — сказал Фишер. И по-прежнему это не объясняет, почему он вообще позволил запустить реверсор, когда мог уничтожить его еще до запуска. — Но Лайонел верил в реверсор, — настаивала Эдит. — Если бы баласку уничтожил его до запуска, разве это не стало бы для Лайонела признанием своей правоты? Фишер посмотрел ей в лицо. Что-то кольнуло его внутри. пожалуй, то же возбуждающее чувство правоты, которое он ощущал, когда Флоренс излагала ему свою теорию насчет Беласко. Увидев выражение его лица, Эдит заговорила быстрее, отчаянно желая убедить его в правоте Лайонелла, хотя бы частичной. Разве Беласко не получил бы большего удовлетворения, убив Лайонелла после того, как тот запустил свой реверсер, чтобы лайонел умирая убедился в своей неправоте. Не мог ли Беласко хотеть этого? Чувство неуклонно нарастало. Фишер пытался в уме собрать части воедино. Мог ли Беласко действительно так настроиться уничтожить Барета, что намеренно дал ему ослабить себя? Только совершенно самовлюбленный человек мог бы. Словно из глубин его души вырвался стон. Что — в тревоге спросила Эдит. — Эгоизм, — сказал Фишер и, не сознавая этого, ткнул пальцем в Эдит. Себялюбие! — Что вы хотите сказать? Вот почему он так поступил. Вы правы, иначе его бы это не удовлетворило. Но дать вашему мужу пустить в ход реверсер, будто бы рассеять энергию, и когда ваш муж будет на пике удовлетворения... от исполненной задачи своей жизни, расправиться с ним. Он кивнул. Только это могло удовлетворить его себелюбие. Ему нужно было дать Флоренс знать, что это был он один, и нужно было сказать это вашему мужу. Себелюбие! И он дал вам понять это в театре. Себелюбие! И потом мне. Себелюбие! Ему мало было заманить нас на гибель. Он должен был сказать нам в последний момент, когда лишил нас сил, что это был он один. И кроме того, когда он добрался до меня, большая часть его энергии была уже исчерпана, и он не смог меня уничтожить, а лишь подтолкнул меня, чтобы я сам покончил с собой. Фишер вдруг возбудился. «А что, если теперь он не может выйти из церкви?» «Но вы сказали, что он заставил вас прийти туда. А что, если не он? Что, если это она? Что, если она знала, что он попался там? Но зачем ей было вести вас на гибель?» Фишера как будто смутили ее слова. «Она бы не привела меня на гибель. Зачем ей делать это? Здесь должна быть причина!» У него захватило дыхание. «Запись в церковной книге!» Его охватило волнение, которого он не испытывал с детства. «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его!» Он безостановочно шагал взад-вперед, чувствуя себя на краю пропасти. Перед ним как будто расступилась мгла, и вот-вот появится истина. «Если правый глаз твой соблазняет тебя...» Ничего не приходило на ум, и он решил подумать о другом. Что еще произошло в церкви? Оторванный кусок обоев, медальон, разлетевшийся на части, он сложился в нечто вроде наконечника копья, указывающего на алтарь. А на алтаре лежала раскрытая книга. «Боже!» — его голос дрожал от нетерпения. «Он был так близко, так близко!» «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его! Себелюбие!» Он замер, но его чувства воспряли от осознания. Он почти у цели. «Что-то тут есть, но что, если правый глаз твой...» «Лента!» — вскричал Фишер. Он повернулся и кинулся к двери. Эдит бросилась следом. Но когда она выбежала на лестничную площадку, он был уже на полпути и несся вниз огромными прыжками. Эдит, как могла, скорее спустилась и побежала через вестибюль. Фишер был уже за столом в большом зале и слушал магнитофон. Эдит невольно закусила губу, услышав голос лайонела Вызвавший в организме шок! Фишер что-то проворчал, И покачав головой, нажал на кнопку перемотки, чтобы отмотать ленту назад, а потом снова пустил воспроизведение. Динамометр 1460, проговорил голос Лайонела. Фишер с нетерпеливым возгласом отмотал еще назад и снова нажал на кнопку воспроизведения. Убирайтесь из этого дома, пока я не убил вас всех. Фишер с рычанием снова отмотал назад и снова пустил воспроизведение. — Здесь слишком долго, — проговорила Флоренс, якобы голосом своего индейского проводника. — Не слушай, не понимай, слишком много болит внутри. Дальше последовала пауза. Фишер, сам того не сознавая, наклонился над столом и напрягся. — Границы, нации... Крайности, не знаю, что это значит. Крайности и границы, пределы и крайности. Эдит вздрогнула от его дикого радостного вопля. Фишер отмотал ленту назад и снова запустил воспроизведение. Крайности и границы, пределы и крайности. Фишер схватил магнитофон и торжествующе поднял его над головой. — Она знала! — вскричал он. — Она знала! Знала! И швырнул его через зал. Не успел магнитофон упасть на пол, а Фишер уже с криком «Но держись!» бежал в вестибюль. Он пронесся через вестибюль и коридор, за ним мчала сегид. С воем идущего в атаку индейца он распахнул двери в церковь и ворвался внутрь. «Беласко!» — проревел Фишер. «Я снова здесь! Убей меня, если можешь!» Следом вбежала Эдит. «Мы оба здесь! Прикончи нас! Не бросай дело на половине Повисло тяжелое молчание, и Эдит услышала, как странно Фишер дышит. «Давай!» — пробормотал он себе под нос. И вдруг закричал. «Давай же, вшивый ублюдок!» Взгляд Эдит перескочил на алтарь. На мгновение она не поверила собственным ушам. Потом звук стал громче, яснее, отчетливее. Это был звук приближающихся шагов. Она машинально попятилась, не отрывая глаз от алтаря, и не заметила, как рука Фишера удерживает ее. Затаив дыхание, Эдит смотрела на алтарь. Звуки становились с каждой секундой громче. Пол затрясся, как будто приближался невидимый гигант. Эдит заскулила, вырываясь от Фишера. Грохот шагов уже почти оглушал. Она попыталась зажать уши руками, но смогла поднять лишь одну руку. Вся церковь дрожала от звука шагов, которые все приближались и приближались. Эдит рванулась назад, и ее панический крик заглушил звуки грохочущих шагов великана. «Все ближе! Ближе!» «Сейчас мы умрем!» — подумала она. «Сейчас мы умрем!» — она выкрикнула это и невольно зажмурилась, когда церковь сотряслась от взрыва. Но от мертвенной тишины тут же открыла глаза. Разинув рот, Эдит отпрянула назад, но Фишер удержал ее. «Не бойтесь!» Его голос дрожал от возбуждения. «Это особый момент, Эдит! Раньше никто не видел его рыла, разве что перед смертью! Приглядитесь хорошенько, Эдит! Познакомьтесь с Эмериком Беласко, рычащим гигантом!»